Почему-то вспомнилось еще, как повесился Савка с рынка. Перекатывал в подвалах бочки, сколько его знали, все таскал да таскал эти бочки, а потом взял и повесился от обиды. Хозяин накричал на него, обозвал быдлом, и гордая душа Савки не выдержала. Взял кусок сыра мяти, Пошел ночью в лес, долго блуждал там, пока выбрал развесистый дуб на опушке, и на нижней ветке повесился. Тогда было страшно. Жалела несчастного Савку. А теперь вспомнила и позавидовала его твердости. Собственной смертью смог победить Кривду. А она живет среди победителей. которые расплачиваются за свои победы только чужими смертями. Напоминают тех могильщиков, которые живут на Эюбе. За полчаса выкапывают могилу, летят сухие желтые комья, камни, и уже нет человека, только камень в изголовье. А убийцы продолжают жить, величаются и красуются, прекрасные для самих себя и зловещие для всего мира. Падает тень от них, тяжелая, как свинец, накрывает и ее, и люди проходят мимо нее, как тени, не запоминаются, не вспоминаются, и забываются даже те, которых видела вчера или всего лишь час назад. и даже странным становится, как может еще в ней сохраниться какая-то память, как может она быть отягощенной прежней жизнью и мысленно обращаться в свое далекое детство. Самой себе она напоминала сказочную птицу Шебавис, которая, ночью свесившись вниз головой, стонет, тужит под дню. а днем не может дождаться ночи, чтобы снова отдаться во власть своей кручины. Рвалась мыслями в прошлое, а сама увязала по самую шею в этой жизни, ранила свою душу. Мир понурого султанства, сплошные острия вершин, бездонные пропасти, пышные ямы ночного зла. Служила ночному злу, была его пленницей, рабыней, хотя казалось порой, что служит красоте. Стоит над ней точно так же, как султан стоит над своими янычарами и пушками. Что связывало ее с султаном? Страх? Зависимость? Судьба? Бог? Или только сыновья? Людей объединяют суеверие, а волнуют только страсти. Ее страстью были ее дети, ее сыновья. Теперь уже трое из них лежат в глиняной стамбульской земле, покоятся в роскошных гробницах возле роскошной мечети, поставленной в память о них. Может, было бы лучше и ей лечь с ними, и не мучиться больше. Все равно прошлого уже не вернешь, а будущее от тебя не зависит. В прошлом... Горе, таинственность и непостижимость, а в будущем еще большая таинственность и страх, который не преодолеет даже величайший разум. Разум только тогда становится твоим оружием, когда ты знаешь врага, которого должен одолеть. Ведь и жизнь, собственно, это не что иное, как умение распознать врага и победить его, уничтожить, восторжествовав над ним. Но смерть не тот враг, которого можно победить. Шесть раз наклоняла Роксолана будущее к своим детям, словно ветку древа жизни. А уж трижды ускользала эта ветка из рук, и оставалась молодая вельможная женщина, будто поберушка на паперти, в лохмотьях напрасных надежд и невысказанных жалоб, обреченная лишь созерцать и ждать новых смертей. И мамы учат, что страдание — высший дар Аллаха. Люди, жертвующие всем для других, творят святое дело. А те, кто принимает эти жертвы, творят ли они что-нибудь святое? И кто она после всего того, что произошло с нею в жизни? Что сделала она помимо своей воли и что сделала сознательно с намерениями обдуманными? Султан Обращался с нею как с рабыней, как с любовницей, потом как с султаншей.